Глава 11 От почему допрос устраивал ты?» Смотрел недовольный копье на меня, вытирая руки беленьким, чтоб его чистеньким полотенцем от крови. «А убирать за тобой должны мы...» «Такова участь подчиненных! Улыбнулся я как можно милее. «Но мой внешний вид, особенно кровавые отметки на некоторых элементах одежды, эту всю милоту тут же развеивали. А вообще, я собирал данные». «И они пока благоприятны, если верить словам этого... разведчика... Хм, предателя!» — хмыкнул Адамант. «Ты ведь это хотел сказать?» «Типа того», — кивнул я. «В общем, северные кланы нас не предали, что радует. Это если говорить кратко. А если развернуто, то там воцарилась настоящая задница. Северяне крепкие мужики». Плюс путь и там помогают, но ситуация дерьмовая. Им нужна помощь. «И ты предлагаешь вмешаться?» Стояла около входа перышка, крутя в руках предмет, именем которого ее и назвали. «А не слишком ли это глупо сейчас?» «А кто говорил про сейчас?» Улыбнулся уже азартно я. «А когда?» Сложила свой маленький клинок-перышко и выпрямилась в полный рост, после чего подошла к столу, за которым сидели остальные, и уперлась с него руками. «Слушай, я не люблю все эти политические игры. Я боец. Мой муж тоже боец. Все мы тут бойцы. Ни тактики, ни стратеги. Мы видим, что происходит на поле боя сейчас, и нам это не нравится. Мы понимаем, что мы не часть клана, но они дали нам кров, дали нам возможность стать теми, кто мы есть». «Так что это наши люди, можно сказать, сейчас сдохнут где-то там. А мы тут в тепле сидим, да на монстров иногда охотимся. Кстати, последнее задание выполнила. Забыла отчитаться». А я уже говорил, что я вижу все, что вы делаете системой», – вздохнул я. «Не надо отчитываться. Отчёты прилетают автоматом. У вас кагиторы это делают. Вы немного в будущем. Проснитесь». «Угу», – недовольно сказала она и кивнула. «Когда-нибудь, но не сейчас». «Так какой у тебя план?» Посмотрел на меня со своей серьезной миной Адамант, перебирая в пальцах стальную ложку. Только у него были столовые приборы и стали, ибо обычные он умудрялся гнуть. И тут не просто сталь, а закаленная. Сколько же силища в этом амбале. Даже представить страшно, что он может делать с пальцами и запястьями, если сожмет их посильнее». А ведь я с ним за руку иногда здороваюсь. Жуть. Вообще, потеря переносицу, исходя из того, что мы знаем и что мы имеем, у нас есть еще два месяца подготовки. До начала лютых морозов. Там, думаю, военные действия немного утихнут. Зима обещает быть жестокой. А после зимы будет ад. И вот этот ад мы не должны допустить. Хочешь воевать зимой? Нахмурилась коготь. «Ненавижу зиму». «Мы можем особо сами не активничать», — улыбнулся я. «Напоминаю про роботов, что сейчас строятся. Ну и попутно чистят город от тех, кто работает автономно и не хочет под мое управление. После зачистки города количество ресурсов увеличится. Плюс не забываем про нашего знакомого, которого я нашел не так давно. Кстати, надо будет с ним переговорить. Перо, нашли ту схему, про которую я говорил?» Нет, помотала она головой. Только ее чертежи, а еще чертежи станка. Тогда придется делать все самому, кивнул я. Спасибо и на схеме этой схеме. Тьфу, блин. Еще некоторое время мы просто тихо и мирно болтали. А почему бы и нет? Имеем же мы право иногда просто так сидеть и ничего не делать. Вот только последние дни этих мгновений становится все меньше и меньше. Хоть линия фронта далеко. Но противник продолжает забрасывать сюда мелкие отряды, с которыми приходится разбираться. Но в итоге нам тоже не дали спокойно посидеть. Сработала система предупреждения и слежения. Это датчики, которые отслеживают передвижение «всего». Просто у них радиус примерно километров 10 от убежища, и они прогнозируют, куда движется цель. Вот только сейчас к нам шла не одна цель, а десяток. И судя по показаниям, это было вооруженное формирование – Камер не было, чтобы подтвердить этот факт, а привлекать внимание к летающим дронам, которые я в секрете от всех начал использовать, я не хотел. Плюс сейчас был день, солнце было в зените, увидеть пташек было проще простого. Быстро собравшись, мы все выдвинулись в сторону угрозы. В убежище оставили только коготь, чтобы она обеспечивала его прикрытие. Она умела прятаться и этого не занимать, так что для засад она походила лучше всего. Особенно рядом с домом. Окошки хорошо защищают свой дом, а она уже немного кошка. Первым бежал копье. Его старое снаряжение было переработано мною. Сейчас он несся тоже полностью облаченный в броню, только на этот раз она весила меньше, а по защитным параметрам не уступала той, что была на нем. И за это он мне был дико благодарен. А также в итоге я ему отдал свое фазированное копье. Старая у него сломалась, пришлось идти на такие жертвы. Но от этого мы все остались только в плюсе. У копья новое копье, у нашей команды общее увеличение боевой мощи. Чуть позади него бежал Адамант. Этот здоровяк решил тоже немного изменить свою броню. Её стало меньше, он стал подвижней, но все необходимые места, где у него были еще и его части тел, были должным образом защищены». Щит он решил себе сделать такой же, как и у меня. Удобно. А из вооружения у него сейчас был меч, почти как у меня, и алебарда. и Перышка были одеты в легкие комплекты брони. Им главное удобство и маневр. Они воины дальней дистанции, из-за чего им не нужно так много рисковать, как нам. Но нужно много двигаться по полю боя, еще новые ракурсы для атаки. Вооружение у них было все то же. У Малики её любимая черная вдова, а у перышка лазерная винтовка, которая с ней была с момента зачистки убежища в мегаполисе. Я же... Я решил почти не менять своей брони. А зачем? У меня и так она была достаточно хорошей. Чего только стоит нательный комплект, в котором я бегаю. Спасибо торгашу из столицы. Ко всему прочему, у меня появился шлем, который подключался через специальную систему Кирия. Дополнительные глаза, например, на затылке были очень кстати во время боя, да и Кири стало проще анализировать. Но и появился нагрудник, который мало того, что отлично защищал тело от множества ударов, так еще и имел теплую подбивку, которая в морозы точно пригодится. Но на зиму точно надо будет создать комплекты полной брони, иначе просто сдохнем на холодах. Сейчас же, если по старому календарю, то была середина ноября. Лютые морозы еще не наступили, но уже лицо горело от холода, а кругом лежал снег. Выпал белый ужас, кстати, недели полторы назад, и больше не сходил. Зима пришла. Окончательно. «Контакт!» — крикнул кто-то впереди, но было уже поздно. За моей спиной раздалось два звука. Взрыв, если так можно охарактеризовать, выстрел черной вдовы» и жужжание лазерной винтовки. И сразу два тела свалились навзничь перед нами. Один лишился головы, меткий выстрел от малики, второй приобрел аккуратную дырку посередине груди. «Молодец, перышка. Тут же ворвались с краев строя наши здоровики, а я рванул в самый центр их построения. Первому досталась кромкой щита ровно в кадык, из-за чего он замялся, а мужик, седой, кстати, захрипел. Второму я отрубил руку заряженным клинком, из-за чего тот завопил, как маленькая девка. «Подумаешь, рука!» — крикнул я, обернувшись к нему. «Спасибо, что не голова!» «Что гласит истина?» «Отвлекся на поле боя?» «Сразу плати по счетам за это». Я и заплатил. Если бы не нагрудник, лишился бы я сейчас своего сердца. Огромный шестопер, причем весьма продвинутый технологически, врезался в одну из пластин моего нательного доспеха. Мощь удара была такова, что меня даже отбросило на спину, а противник накинулся на меня сверху. Только враг начал заносить свою огромную бандуру в виде шестопера для завершающего удара, как у него отлетела кисть, а оружие тут же свалилось ему же на голову. Малика. Я даже видел, как пролетела пуля, а Кира тем временем ругала меня за то, что я так позволил себе отвлечься. Подскочив на ноги, тут же бросил свой клинок. И на этом битва завершилась. Всех мы быстро уничтожили. Просто разорвали на куски. Некоторых в прямом смысле слова. Я ещё некоторое время не убирал щит, всматривался в тела. Вдруг кто дернется Но признаков жизни больше не было. «Проверяем тела», – вздохнул я, убирая свою защиту. «Эти из клана Сква. Некоторые могут быть напичканы электроникой. Забираем всю, вообще всю. Они могут прислать кого-нибудь за телами, кого мы не заметим, как было неделю назад». «А это что сейчас было?» Подошла ко мне недовольная красноволосая, стаскивая с себя свой тактический шлем. «Ты с ума сошел В бою что-то орать!» «Отстань от него!» Махнула на меня перышка. «У него юношеский максимализм играет. Возраст как раз такой. Бывает у них. Видела бы ты, что Адаман делал в своё время?» Помолчи, нахмурился здоровяк. «А я бы хотел это послушать!» Усмехнулся копье, который что-то выдрал из головы одного из убитых. «Только потом, за кружечкой чего-нибудь вкусного. А может, тарелочкой?» «Кай?» «Через других кагиторов я подтвердила то, что хотела. У нас, наконец, есть все необходимые материалы, чтобы начать создавать накопитель лирии. Если получится, то это будет просто прорыв для всего человечества. Во-первых, это будет идеальной защитой от самого излучения, так как оно все будет уходить в накопители. Во-вторых, мы сможем контролировать любые изменения в нашем организме». Я улыбнулся, но пока не стал говорить. Кира одобрила это решение. Нужно сначала создать опытный образец, чтобы с него можно было начать работать. Сто у него будет определенная емкость, а если эту емкость превысить, то все остальное будет уходить в организм. Что весьма логично, но это уже были хорошие новости. Закончив с телами, точнее со снаряжением и боеприпасами, оказалось, стрелки были среди атакующих. Мы направились обратно в убежище. За все время, что мы тут уже находимся, удалось настроить много всего. Жилое крыло обзавелось прачечной, отдельной кухней, отдельной столовой. Была комната-досуга, где мы могли отдохнуть все вместе. В каждой комнате был свой санузел, своя ванна, обычная, душевая. Да и количество спален возросло, на всякий случай, до 20. Ну а вдруг еще найдем кандидатов? А вдруг что случится, и нам придется резко расширяться, Также появился свой складской сектор. У нас было только три склада с различными строительными материалами, или объектами, пригодными под переработку. Был склад с бронёй, был склад с вооружением, был склад с боеприпасами, был склад со схемами. причем не только бумажными, но и электронными. Было... в общем много всего было. Даже морозильная камера была для мяса, которого у нас сейчас хватит как минимум на год вперед, что радует мою душу. Был еще промышленный центр, как его называла Малика. Левое крыло. Рабочее. Там у меня была исследовательская лаборатория, где я пытался понять, как синтезировать нужные гены. Была мастерская по производству брони. Была оружейная мастерская. Но что самое главное, получилось создать небольшой ботанический сад. Свою личную оранжерею. Или теплицу, если проще. У нас были свои овощи и фрукты. Правда, пока все это только прорастало. И не факт, что с первого раза будут плоды. Но уже был результат. И он всех радовал. «Неужели люди прошлого всегда жили в таком количестве технологий и роскоши?» — спросила у меня Малика, когда мы сгрузили все, что сейчас добыли, на один из складов. даже лучше!» — усмехнулся я. «Ты могла бы уже давно все это сама просмотреть. Было бы у тебя желание. Технологии того времени — воистину великая вещь. «Величайшая, но опасная. Очень». «Это да», — кивнула она, осматривая свою черную вдову. «Как минимум вот такая игрушка запросто человека убивает. А если несколько по прямой стоять будут, то и десяток прошибить может. Не смотри на меня так. Я на тушах мертвых зверей проверяла». «Ну-ну», — усмехнулся я, забирая у нее винтовку. «Иди прими ванну. Медицинскую». У тебя Кагитор сигнализирует о новой мутации, а ты еще не узнала, что за мутация. Кто бы говорил, усмехнулась она, стукнув ладошкой по моему животу. Сам-то три дня не умывался, а на меня напраслину тут гонишь. А тебе забочусь, улыбнулся я, потрепав ее волосы. Все, иди, я сам чуть позже полезу. Проверюсь. Может, все же получится расшифровать, что там за мутация? Уже прошло много времени а избавиться от неопознанной мутации так и не удалось. Она мне не мешала, но напрягал факт того, что я не знаю, что это за мутация. Даже пункция ничего не дала, а это прямое исследование. Просто неопознанное изменение и все. И при этом никаких видимых изменений нет, только в самой структуре. Мы с Кирой предполагали, что это может быть связано с самим излучением лири что это может быть какое-то базовое изменение. Но все равно не могли найти ответа. По крайней мере, сейчас. «Ну так что?» — зашёл я в свою мастерскую, где боты-убежища уже сложили все необходимые материалы. «Начинаем творить?» Сейчас у меня предстояла очень щепетильная работа. Создать что-то новое. Не восстановить старую технологию, не найти что-то в руинах, а именно создать. Да, с Кира это было сделать не так-то сложно, но все равно. Это был, наверное, первый раз за последние шесть тысяч лет, когда человек приносил что-то новое в этот мир. Сначала я начал собирать всю электронику. Нужно было правильно спаять все чипы, все специальные бруски металла, создать устойчивую структуру, при этом экранированную. Это накопитель, он не должен фонить, он должен только собирать все лишнее излучение лири в себя. Когда сама болванка была готова, а на это ушло часа три, я приступил к сбору системы регулирования излучения. Нужно было создать лиропроводы, как назвала их Кира. По ним от тела к накопителю и наоборот должны были бегать заряженные частички лир, источник энергии и изменений. «А если попробовать перевести Лир в энергию?» Задумался я как-то раз вслух, но тут же опустил эту мысль. «Это можно будет сделать, но есть ли смысл? Может, в будущем и поменяем на энергию, на ее обозначение, но не сейчас. Сейчас нам надо просто создать работающую систему, накопитель и катализатор. Что-то должно собирать энергию извне. Не отвлекайся. Продолжаем». И мы продолжили. В итоге получилось два устройства, две маленькие болванки, и одно крепилось к другому, и они не могли существовать отдельно друг от друга. Вот только провода. Я не знал, куда их можно прикрепить к себе. Как будет гулять излучение по телу? Как будет влиять на него? Вопрос без ответа. «Проверяем?» — улыбнулся я, смотря на это маленькое чудо в виде амулета. «Проверяем». Положив амулет в специальную камеру, я погрузил туда тот самый камушек, который мы добыли из последней убитой альфы протоволка. Если все получилось, загорится синий индикатор зарядки, а если нет... «Да!» — аж подпрыгнул я, когда на накопителе появилось обозначение начала получения заряда. «Кира, у нас вышло!» «Это только начало. Поздравляю. Теперь...» «Мы войдём в историю как разработчики первой постапокалиптической технологии. Но надо придумать теперь разъем, который надо будет живить тебе. Ну или в пластину на лице». «Может, куда-нибудь к позвоночнику?» – уточнил я. «Можно, но опасно. Я пока буду анализировать, и оставим накопитель заряжаться. Я не знаю, какая у него емкость. По потраченному времени хочу определить. Датчики настроила, чтобы следили. А ты пока можешь отдохнуть». «Время почти полночь. На ногах не стоишь». Хм, «Спасибо, мам», — усмехнулся я, разворачивая в сторону выхода.